Джека дома не было, и я быстро сделал обход, оставив все в полном порядке. Выйдя снова на улицу, я прошел по его следам к дому сумасшедший Джил. Серая метелка наблюдала за мной со стены. «Привет, Нюх!» «Привет, Серая! Джек у вас?» «Да, он в доме, обедает с хозяйкой!» У него кончились припасы, и она решила подкормить его перед поездкой. «Поездка?» — спросил я. «Какая поездка?» «Поездка за покупками в город». Он действительно говорил что-то о нехватке необходимых продуктов и что скоро надо будет съездить на рынок. «Да, поэтому послал за каретой». Она должна приехать примерно через час. Приятно будет снова побывать в городе. Ты тоже едешь? Мы все едем. Хозяйке тоже надо кое-что купить. Разве нам с тобой не следует остаться дома, чтобы охранять? У хозяйки есть очень хорошее охранное заклинание. действующее целый день, и она с вами поделится. Оно также сохраняет изображение тех, кто захочет пробраться в дом. Насколько я понимаю, мы отчасти и едем все вместе, чтобы посмотреть, не попытается ли кто-нибудь проделать это. Все увидят, как мы проедем в карете. Вернувшись, мы, возможно, узнаем, кто наши самые серьезные враги. Это было решено недавно, как я понимаю. Только сегодня утром, пока тебя не было. Возможно, время выбрано удачно, признал я, когда до большого события осталась всего неделя и в свете всего происходящего. «О!» — метелка поднялась, потянулась и спрыгнула со стены. «Есть что-то новое?» «Пойдем со мной», — ответил я. «Куда?» «К дому викария. Ты сказала, у нас есть еще час». «Ладно». Мы вышли со двора и направились на юг. «Да, мы потеряли безумного монаха». Я рассказал ей об утренних событиях. «И ты считаешь, это сделал викарий?» Спросила она. «Вероятно. По-видимому, он самый воинственный из игроков. Но я не потому хотел посетить его дом. Я просто хочу узнать местонахождение той комнаты, где он держит в заперти линет». «Конечно», кивнула Серая. Если он завладел кольцом графа и альхазарецкой иконой, то он сможет сотворить довольно много неприятностей до следующей недели. Ты говорил, что они увеличивают главным образом технические возможности, и я думала, что это касается церемонии». Но он может уже сейчас причинить с их помощью вред людям. Я спрашивала у хозяйки. Это и есть технические возможности. Однако ты вел себя так, будто это не имеет значения. Я и сейчас того же мнения. Эти орудия имеют свойство обратного воздействия, если их используют не тогда, когда надо. Он может в конце концов нанести себе большой урон, если только он не подлинный мастер, в чем я сомневаюсь. Откуда ты знаешь? Вряд ли мастер будет бегать по округе с арбалетом, стреляя в летучих мышей, или планировать человеческое жертвоприношение, когда в том нет необходимости. Просто на всякий случай. Он не уверен в своих силах. Настоящий мастер стремится к ограничению операций, а не к их расширению. Ты рассуждаешь правильно, Нюх. Но если он чувствует себя слишком неуверенно, не может ли у него возникнуть искушение попробовать действия орудий на остальных, просто для того, чтобы сузить круг и облегчить себе задачу позднее? Если он настолько глуп, Последствия падут на его собственную голову. А тот, против кого он направит свою силу, ты о нем подумал? Это можешь быть и ты. Насколько я понимаю, если у тебя чистое сердце, ты в безопасности. Постараюсь запомнить это. Когда мы подошли к дому викария, Серая метелка повела меня вокруг дома к его тыльной стороне. «Вон там, наверху», — сказала она, глядя на окно прямо над головой. «Это ее комната». «Я ее никогда здесь не видел», — заметил я. «Со слов Тикелы я поняла, что она заперта уже несколько недель». Интересно. Надежно заперта!» «Ну, насколько я знаю, она не выходит из дома. И я говорила тебе, что видела цепочку у нее на ноге. Толстую цепочку?» «Трудно сказать. Хочешь, чтобы я взобралась туда и еще раз взглянула?» «Может быть. Интересно, дома ли викарий?» Мы можем проверить конюшню, посмотреть, там ли его лошадь. Давай так и сделаем. Мы направились к маленькой конюшне в глубине заднего двора и вошли в нее. Там было два стойла, и оба пустовали. Уехал в гости, констатировала метелка. Что вам надо? Раздался голос остропил. Посмотрев вверх, я увидел ворону альбиноса. «Привет, Тикела!» — сказала Серая. «Мы просто проходили мимо и зашли узнать, слышала ли ты новость о Растове». Последовало короткое молчание, потом Тикела спросила. «А что с Растовым?» «Он мертв, повесился». «А что змея?» Уползла обратно в лес. Хорошо, мне никогда не нравились змеи. Они разоряют гнезда, поедают яйца. А у тебя есть новости? Только то, что большой человек опять появлялся. В доме на ферме разгорелся спор, и он забрался в конюшню, и некоторое время сидел там, скрючившись в углу. Добрый доктор пошел за ним, и они еще поспорили. После чего он убежал в ночь, но все же вернулся потом обратно. Интересно, о чем они спорили? Не знаю. Ну, мы пошли. До свидания. Да. Мы вернулись к дому викария. Серая метелка оглянулась. Ей нас не видно состропил. — сказала она. — Хочешь, чтобы я забралась наверх? — Погоди, — ответил я. — Попробую один трюк, которому научился у Ларри. Я подошел к задней двери и снова оглянулся на конюшню. Не заметил никаких белых пятен. Поднявшись на задние лапы, я облокотился передней лапой от дверь, чтобы удержать равновесие. постоял так секунду, потом поднял вторую лапу и ухватился за ручку, нажимая по направлению к центру. Поворачиваясь всем телом, я давил на нее. Мне пришлось сделать три попытки, чтобы половчее захватить ее лапами. На третий раз ручка повернулась щелчком, и дверь под моей тяжестью открылась внутрь. Я опустился на все четыре и вошел. «Да, это действительно трюк», — уважительно произнесла серая метелка. «Ты не чувствуешь никакой охраны?» «Нет». Я толкнул дверь плечом, почти закрыв ее. «Нужно, чтобы она открывалась лапой и быстро, на обратном пути». «Что дальше?» Давай найдем лестницу. Мне хочется посмотреть, чем привязана эта девочка. По дороге мы задержались в кабинете, и Серая показала мне чашу и череп. Чаша действительно была подлинной. Я видел ее много раз раньше. Ни икона, ни кольцо не лежали на виду, и у меня не было времени проверять свое искусство на ящиках стола. Мы вернулись к поискам лестницы. Она находилась у западной стены. Мы поднялись по ней, и серая метелка повела меня к комнате Линет. Дверь была закрыта, но явно незачем было ее запирать, раз девочка прикована цепочкой. Я снова попробовал трюк с дверью, и он сработал с первого раза. Нужно будет узнать, Нет ли у Ларри других, таких же полезных?» Когда мы вошли, глаза Алины широко раскрылись, и она произнесла. «О! Я потрусь об нее и позволю ей погладить меня», — сказала серая метелка. «Это доставляет людям удовольствие. Ты сможешь рассмотреть цепочку, пока я буду заниматься этим». В действительности меня больше всего интересовали замки. Но едва только я двинулся к кровати, как услышал отдаленный стук копыт, приближающийся очень быстро. «Ого!» — сказала серая метелка сквозь мурлыканье, пока девочка гладила ее и говорила ей, какая она красивая. «Должно быть, Тикела увидела, что мы вошли». Полетела и подняла тревогу. Я закончила смотр. Цепь была достаточно толстой, чтобы выполнить свою задачу, а замок, крепивший ее к раме кровати, впечатляюще массивным. Тот, который крепил цепь к лодыжке Линет, был поменьше, но все-таки едва ли с ним можно справиться за одну секунду. Я увидел достаточно. сказал я, а стук копыт раздался уже возле дома, и стало слышно, как тяжело отдувается лошадь. «Бежим домой!» — крикнула серая метелка, спрыгнула на пол и помчалась к лестнице. Всадник слезал с коня, пока мы добежали до второго этажа. Через пару секунд я услышал, как открылась задняя дверь, потом захлопнулась. Плохо, сказала серая метелка. Потом прибавила: Я могу отвлечь викария. К черту викария! Я собираюсь высадить окно в кабинете. Я добежал до угла, когда этот разъяренный человечек показался из-за противоположного угла с хлыстом в руке. Мне пришлось притормозить, чтобы свернуть в комнату. и он опустил его на мою спину. Прежде чем он успел ударить еще раз, серая метелка прыгнула прямо ему в лицо, выпустив все свои когти. Я скачками пронесся через комнату, слыша крики за спиной, и выпрыгнул в окно, зажмурив глаза при ударе. Я утащил за собой всю раму, переплеты и все остальное. Затем обернулся, ища серую метелку. Ее не было видно, но я услышал, как она взвыла в комнате. Двумя скачками и одним прыжком я вернулся обратно. Он держал ее за задние лапы высоко над полом и замахивался хлыстом. Когда хлыст опустился, она вскрикнула, и он отпустил ее, потому что не ожидал, что я вернусь. не говоря уже о том, что брошусь на него. Сперва припав к полу, прижав уши и с рычанием в глотке, позаимствованным из моего последнего урока у рычуна. Он замахнулся хлыстом, но я проскочил под ним. Если бы серая метелка погибла, я бы его прикончил. Но тут она крикнула. «Я ухожу!» как раз когда я ударил его лапами в грудь, повалив на спину. Челюсти мои были раскрыты, и я метил ему в глотку. Но я услышал, как Серая выскочила в окно, повернул голову и здорово тяпнул. Раздался хруст хрящей, когда мои зубы вонзились в его правое ухо. Потом я спрыгнул с викария и через комнату последовал за Серой метелкой, Вот аккомпанемент его воплей. «Хочешь мне на спину?» Окликнул я ее. «Нет, бежим дальше!» Мы бежали всю дорогу домой. Уже отдыхая перед домом, я пыхтел, а она вылизывалась. Я сказал, «Прости, что втянул тебя в это, серое. «Я знала, на что иду», ответила она. «Что ты с ним сделал?» Кажется, прокусил ему ухо. «Зачем?» «Он сделал тебе больно». «Мне делали гораздо больнее». «Это его не оправдывает. Теперь у тебя первоклассный враг». «У дураков нет класса». «Дурак может попробовать свои орудия против тебя или что-нибудь еще». Я прервал свое пыхтение, чтобы вздохнуть. Как раз в этот момент тень, похожая на птицу, скользнула мимо. Взглянув вверх, я не удивился, увидев улетающую текелу.